Часть 7. Тритон спрыгнул с потолка. Основная часть торгового центра была одноэтажной. На крыше образовывал небольшой свод, и прыгал он с самого верха. Я плохо оцениваю расстояние, но сколько там было? 15 метров? 20? Он приземлился на полусогнутые ноги на волосок позади девушки, которая спускалась со сцены по куче мусора, неся в руках пробирку. Когда она развернулась, вокруг нее закружились бутылки, пыль, камешки, и окурки. В течение полутора секунд они двигались против часовой стрелки, поднимаясь и ускоряясь, но что бы её сила не делала, Тритон остановил ее, шлепнув ладонью по лбу почти нежно. Она отступила на шаг, будто потеряв равновесие, нарождающийся вихрь распался в клубящееся облако, а её ноги стали ватными, и она упала, попытавшись отступить еще на шаг. Хвост Тритона обвил пробирку, прежде чем девушка успела ее выронить, и рывком перебросила ему в руку. Через мгновение Тритон уже бежал прямиком к толкачу и его группе на сцене, почти без усилий выбирая, куда наступить. Его целью был чемоданчик и остальные пробирки. Многие из побежали за Тритоном, ринувшись к основанию сцены и взбираясь по кучам мусора. При этом они освобождали середину торгового центра, где лежали погибшие. Мне очень не хотелось приближаться к этому хаосу, но я подозревала, что лучшего времени, чтобы найти и вытащить Брайса, мне не представиться. «Я схожу за тем парнишкой», — сказала я. «Малой, Брокс, сопроводите её», — приказала Лиза. На другой стороне торгового центра Тритон добрался до Толкача и прыгнул на него. Толкач успел использовать свою силу на плаще и выставил его между собой и Тритоном. Тот уже был в воздухе и не мог изменить траекторию падения, но успел плюнуть в лицо скрип. Отскочив от плаща, он оттолкнул Толкача назад и упал на пол. Толкач накрыл свои силы Тритона и пространство вокруг него. Когда сила начала действовать, Тритона выбросила сквозь перекладины металлического ограждения в толпу основания сцены. Толкач что-то прокричал. но среди создаваемого барыгами шума я его не расслышала. Я оторвалась от этого зрелища, и мы поспешили корень сквозь кучу раненых, окровавленных и лежащих без сознания. Мы преодолели половину расстояния, когда в торговом центре стало веселей. Заколоченные окна расширялись, на дальних стенах стали зажигаться массивные факелы. Столпы оранжевого света протянулись во внутреннее пространство центра, разделенные на ромбы с созданными лабиринт решетками Стена за толкачом и высшим обществом барыг начала выпячиваться, приобретая очертания лица высотой метра три. Прямо под ним в полу платформы образовались выступы, как будто там собирались вылезти кончики пальцев. Лабиринт на этом не останавливалась. Малому пришлось схватить меня за руку и оттащить назад, чтобы не дать попасть под еще один из ее эффектов на полу. Земля трещала и вспучивалась, как будто прямо под плиткой на высоких скоростях копал крот. «Назад!» — прокричал кто-то сзади. Я узнала голос Лизы и последовала ее совету, отступив от горба. Мало остановил меня, прежде чем я наткнулась на другой горб, возникший позади меня. Из кучи взломанной плитки вверх устремились каменные стены, загородив мне путь и остановившись на высоте около 4 метров. Пока вокруг меня воздвигались всё новые стены, я видела, как справа сформировалась дверь, а слева изгибался коридор. Настоящий лабиринт. Она соответствовала своему имени. Стены на границах лабиринта изменялись, появлялись всё новые лица и части тел. как статуи или рельефы. Переплетенные конечности и ноги и фигуры украшали внутренние стены супермаркета. Каждая настолько высокая, что доставала от пола до потолка, и они едва заметно двигались. Бывший торговый центр удивительно быстро начал напоминать какой-то храм. Признаться, мне было не по себе. Теперь, когда она была не на моей стороне, могущество этой девушки пугало. Она была не совсем в себе. Кто-то из ее команды говорил ей, что надо делать, и это было единственным сдерживающим фактором. Если она могла создать эти огромные факелы, то могла и поджечь пол. Или создать шипы вместо стены, не оставить нам место для бегства. То, что никто не пострадал, было исключительно ее выбором. Каменные столбы ударили вниз с крыши. Посмотрев наверх, я увидела, что у краев разлома в крыше острые зубцы, и что по столбам вниз скользят фигуры. Две женские, одна толстая мужская. Саламандра, трещина и грегор -улитка. Не совсем. Трещина и Грегор, да. Я не узнала другую женщину, но она была слишком высокой, чтобы быть саламандрой без маски. Рыжая, худощавая, старше, чем саламандры или лабиринт. Она соскальзывала по столбу, пока металлолом не спрыгнул со сцены и не двинул основание столба плечом. Он был похож на игрока в американский футбол с чугунным защитным костюмом четырехкратной толщины. Он прошел сквозь каменный столб, а через пустое место. За его спиной клубился пар. Колонна раскололась на четыре части, и девушка упала. Одна из частей врезалась в землю вертикально, и девушка приземлилась на нее одной ногой, на мгновение пошатнувшись. Своим весом она накренила стол в ближайшей стене лабиринта. Этого было недостаточно. Металлолом вышиб стол из-под ее ног, и она отлетела куда-то в середину лабиринта. Лабиринт создала короткий выступ под металлическим чемоданчиком и канистрами, и начала удлинять его, поднимая к древ потолке. Толкач использовал свою силу, чтобы сбросить вещи с выступа на платформу, и они покатились. Несколько листков бумаги выпрыхнули из чемоданчика. Раздался выстрел, и я заметила вспышку справа. Я не видела, что творится за стеной, но металлолом громохал вперед, прикрывая огромной металлической перчаткой голову, единственную уязвимую часть его тела. Я направила поближе часть насекомых и поняла, что в металлолома стреляет женщина с пропорциями той рыжей. Она что, уже успела пробраться сквозь лабиринт и вернуться к бою? В стрельбе наступил короткий перерыв, потом прозвучал один выстрел. Искры вылетели там, где срикошетила пуля, где-то между плечом металлолом тыльной стороной его перчатки и выступом брони около головы. Он внезапно упал на одно колено, видимо, его все таки ранили. Я поспешила к стене, при помощи насекомых можно было найти путь, по понять расположение стен, но недостаточно быстро. Лабиринт своей силой меняла поле боя каждую секунду. Судя по тому, как все шло, и учитывая, что она не знала, кто я, меня причислили к врагам. «Если я не пойду прямо сейчас, и бой так или иначе завершится, я могу потерять возможность добраться до Брайса». Я не могла вернуться без него. Я сама удивилась наплыву эмоций при одной только мысли о поражении. Было невыносимо думать, что, возможно, мне придется вернуться к Сьерри и сказать ей, что у меня не получилось. Одна лишь мысль об этом разговоре в дополнение к новостям о том, что Брайс присоединился к той же группе барыг, которая покаличила ее друга разбитой бутылкой, выводила меня из себя. Я не могла так поступить». Я не могла бы считать набережную своими владениями, зная, что, возможно, кто-то за моей спиной рассказывает другим, что я не выполнила обещания, и постоянно подозревать, что мои люди перешептываются или смеются надо мной, стоит мне отвернуться. А, возможно, отчасти эти эмоции возникли из-за того, что встреча с отцом напомнила мне о важности семьи. Брайс был сбившимся с пути подростком, его сестра — переживающим родственником. Может быть, я проводила параллель со мной и отцом. «Помоги мне перебраться», — приказал я малому, — Неподалеку раздался грохот металлолома, пробившегося сквозь одну из стен. «Могу подсадить тебя и Брукса. Не уверен, что смогу перебраться сам», — сказал малой. «Может быть, если найду место, где можно на что-то встать». пойдет. Смотри». С помощью насекомых я нарисовал на стене стрелку. «Я могу направлять тебя». На его лице не возникло особого удивления при демонстрации моих способностей. Он коротко кивнул, встал на одно колено и сплёл пальцы, создавая ступеньку. Я спрятала свои хороший нож в ножны, запихнула запасной между ножными и ремнём, на котором они висели, и встала на его руки. Он поднял меня, практически подбросив. Порез на внешней стороне руки вспыхнул болью, когда я схватилась за стену, и боль усилилась вдвое, когда я подтянулась к верхнему краю, цепляясь носками обуви за необработанную поверхность. Я протянула руку Бруксу, но он покачал головой и отмахнулся. Он хотел забраться самостоятельно. Ну и ладно. Я спрыгнула в следующий коридор, Слева вдалеке была арка, которая вела в более открытый зал, круглую площадку, на которой Рыжая сражалась с металлоломом. Добравшись до проема, я пригнулась, выглянув и полагаясь на то, что насекомые дадут мне более полную картину происходящего. Брокс появился за мной и присел спиной к стене, подняв пистолет. Его дыхание было все таким же ровным и тихим даже после пробежки и крапканья на стену. Металлолом и новая девушка из команды «Трещина» столкнулись на противоположной от нас части зала. Я увидела, как позади металлолома рухнула часть стены, Затем сквозь препятствия пронеслась трещина, как будто никакой стены там и не было. Она пробежала за спиной металлолома и полоснула кончиками пальцев по его ноге. Когда он наступил на мраморный пол, его лодыжка просто рассыпалась и ступня отделилась от ноги. Он удержался на полу, опираясь на обрубок своей механической ноги, и трещина рванулась ближе, чтобы разрезать колено на другой его ноге. Он упал на спину, и она проскочила между его ног, А после, не теряя времени, прорубила стену кончиками пальцев, как какой-нибудь исследователь в джунглях прорубает себе путь мочёта через кустарники Ильяна. Рыжая женщина присоединилась к ней. Пол задрожал, секции черного мрамора выступили из земли, образовав широкие невысокие ступени, ведущие от того места, где стояли женщины, к стене. Кейп и толкача пытались найти, куда встать. Их прижимала к краю платформа статуя все еще растущие стены, голова и тянущиеся руки из темного камня. Было жутковато видеть все изменения, которые произошли вокруг за то время, которое у меня ушло, чтобы перелезть стену и переждать схватку. Если пребывание в этом месте барык стёрло все, что было знакомо мне как торговый центр Оймут, то лабиринт испепелило останки и воздвигло на этом месте что-то совершенно иное. Это был собор, посвященный богине, которая была весьма реальна и принимала непосредственное участие в происходящем. Лабиринт. Что напомнило мне о том, что я должна пересечь лабиринт. Её сила сбросила многих моих насекомых на землю, пока перетасовывала обстановку и поглощала кучи мусора и обломков. У меня все еще были насекомые на потолке, но я пока не хотела выдавать наше присутствие. Из того небольшого числа насекомых, которых я решилась использовать, многих я отправила направлять малого, а остальных на разведку, чтобы получить представление о местности. Кусочки карты складывались в моей голове, и я показывала малому дорогу. Я вошла в зал и дважды проверив, что поблизости никого нет подошла к металлолому, Брук шел следом, прикрывая меня. Если судить только по лицу, металлолом не производил особого впечатления. Маленькие глаза на круглом лице, сальные волосы, завязанные в хвост, и шрамы на щеках. Он выглядел как бомж, который очень долго не мылся. Единственное, что отличало его от остальных барык, огнестрельная рана у края челюсти и силовая броня на паровой тяге, достаточно мощная, чтобы выбить немного дерьма из оружейника. «Металлолом, ты еще работаешь на вывертой или свалил?» Спросила я тихо. Он напрягся и посмотрел в мою сторону, хоть и не мог повернуть голову из-за металлических частей костюма. Он приподнялся на руке, чтобы лучше меня разглядеть, и я сделала шаг назад. «Не знаю, чем ты!» Он посмотрел на меня прямо, и я почти поверила. Но ведь он был на той парковке в тот день, когда я впервые узнала, что наш босс — это выверт. «Да, прости, что за чушь я несу?» Сказала я. Я старалась не показывать страха, когда он попытался подняться на разрушенных механических ногах, нависнув до мной. Но если бы ты не выработал, возможно, ты нашел бы повод пробить вон ту стену. Я указала на ближайший участок стены. Да ты совсем ебанулась! Он поднял руку, и я напрягла ноги, приготовившись прыгнуть в его сторону, если он попытается нас ударить. С его размерами и без возможности пользоваться ногами безопаснее быть ближе, чем пытаться отпрыгнуть подальше. Он опустил руку на стену, которую я показала, и оперся на нее, чтобы подняться. Стена обрушилась под его весом. Балансируя другой рукой, он схватил кусок стены своей тяжелой перчаткой и швырнул в сторону трещины рыжей девушки. Девушка повернулась и отодвинулась, а стена, вращаясь в воздухе, пронеслась между ней и трещиной в какой-то паре сантиметров и скатилась по лестнице. На нас он больше не обращал внимания. Сила позволяла мне получить общее местонахождение людей, все еще лежащих без сознания, но насекомые были не слишком заметны, пока проверяли тела. Я решил искать по телосложению, пытаясь найти людей роста и веса Брайса, Путь, пробитый металлоломом, дал нам возможность пройти к двум подходящим под параметры людям, и ещё один лежал недалеко за стеной. Хорошие новости. Первое же лежащее ничком тело, которому подошло, было телом Брайса. Плохие новости. Он был ранен. Сила скребка пробивала путь сквозь группы барыг во время схватки, и новая семья Брайса не стала исключением. Подружка была мертва, голова и плечи отсутствовали, на их месте вытекала кровь и выступала плоть. Ее мать лежала на спине... и у нее не хватало лица. Должно быть, она была позади дочери, прижимая ее, и ее ударила той же вспышкой. А вот Том, негр со шрамом на губе, был жив. Тот самый, который завечил друга Сьерры в церкви, буквально проделав ему новую дурку в заднице, если я правильно поняла Сьерру. Он медленно полз в сторону ближайшей арки, тяжело дыша, лицо его было искажено болью. У него не хватало части локтя, плеча и спины, как будто гильотина прошлась по нему сзади. Он так истекал кровью, что я удивилась, как он еще жив. Брук склонился, чтобы помочь Брайсу, которому сравнительно повезло. Он лишился довольно большого куска правой руки, и ему хватило ума перетянуть рану ремнём, чтобы снизить кровопотерю. Он выглядел так, будто потеряет сознание в любую секунду. Брукс достал из рюкзака аптечку и начал оказывать парнишке помощь. Я наблюдала за тем, как Том пробирается к двери. Малой появился через 15-20 секунд после того, как Брук занялся рукой Брайса и встал на стрёме. Брукс помог Малому поднять парня на ноги, пока я смотрела, как ползет Том. Он быстро слабел, слишком большая кровопотеря. На толкача работало несколько пар людей, и я не знала всех их возможностей. Может быть, о Томе позаботятся, может, толкач цанет своих людей, но вряд ли. Я знала, что если оставлю его здесь, я оставлю его на смерть, но в любом случае шанс на то, что он выживет, были невелики. К тому же он бы замедлил нас, и я не была уверена, что мы можем себе это позволить». Я чуть потрясла головой, словно пытаясь отогнать все самооправдания и отговорки, которые лезли мне в голову. Я искала доводы и причины, чтобы бросить его без помощи. Возможно, я пыталась найти для себя повод, почему мне почти не жаль этого человека. Если я собиралась так поступить, это должно быть осознанным решением. Сьерра хотела, чтобы Том и его дружки страдали, и я согласилась. Я ничего не могла поделать с подружкой Брайса и ее матерью. Они погибли, причем наверняка быстро и безболезненно. О Том... Брукс проследил мой взгляд. «Мне его перевязать? Не знаю, поможет ли». Спросил он со своим акцентом. Том услышал и перестал ползти, опустившись на живот. Он не смотрел на меня, но я знала, что он прислушивается. «Все в порядке», — сказала я Бруксу. «Сосредоточься на мальчишке». Он кивнул, помогая держать Брайса, пока малой не ухватился за него сильней. Том не двинулся, никак не отреагировал, ничего не сказал. «Идём», — сказала я. «Мы двинулись». Брукс вел меня, придерживая за плечо, и я оглянулась, чтобы понять, что происходит.